258 ночь. Когда же настала 258я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что повелитель правоверных сказал тому купцу: "Приготовь мне 50 тюков материи, которая приходит из Каира, и пусть цена каждого тюка будет 1000 динаров. Напиши на каждом тюке, сколько он стоит, и пришли мне абиссинского раба". И купец доставил всё, что халиф приказал ему. И потом халиф дал рабу таз и кувшины с золота, и путевые припасы, и пятьдесят тюков, и написал письмо от имени Шамсаддина, старшины купцов в Каире, отца Алла-Аддина. И сказал рабу, возьми эти тюки и то, что есть с ними. Ступай в такой-то квартал, где дом старшины купцов, и спроси, где господин Алла-Аддин Абуш-Шамат. Люди укажут тебе и квартал, и его дом. И раб взял тюки. и то, что было с ними, как велел ему халиф, и отправился. Вот что было с ним. Что же касается двоюродного брата женщины, то он отправился к ее отцу и сказал ему, «Идем, сходим к Алла-Аддину, чтобы развести с ним дочь моего дяди». И они вышли и пошли с ним и отправились к Алла-Аддину. А достигнув его дома, они увидели пятьдесят мулов, и на них пятьдесят тюков тканей и раба, сидевшего на муле, и спросили его, «Чьи это тюки?» «Моего господина Алладдина Абуш-Шамата», — ответил раб. «Его отец собрал для него товары и отправил его в город Багдад. И на него напали арабы и взяли его деньги и тюки, и весть об этом дошла до его отца. И он послал меня к нему с другими тюками вместо тех. И прислал ему со мною мула, на которого нагружены пятьдесят тысяч динаров, и узел с платьем, стоящим больших денег, и соболью шубу, и золотой таз и кувшин». «Это мой зять, и я проведу тебя к его дому», — сказал отец девушки. А Алла-ад-дин сидел в своем доме сильно озабоченный, и вдруг постучали в ворота. «О, Зубейда!» — сказал Алла-ад-дин. «Аллах лучше знает. Поистине твой отец прислал ко мне посланца от Кади или от Вали. Выйди и посмотри, в чем дело», — сказала Зубейда. И Алла-ад-дин спустился и открыл ворота, и увидел своего тестя, старшину купцов, отца Зубейды. и абиссинского раба с коричневым лицом, приятного видом, который сидел на муле. И раб спешился и поцеловал ему руки, и Алла-Аддин спросил его, что ты хочешь? И раб сказал, я раб господина Алла-Аддина Абуш-Шамата, сына Шамсаддина, старшину купцов в земле египетской, и его отец послал меня к нему с этим поручением, и он подал ему письмо. И Алла-Аддин взял его и развернул, и увидел, что в нем написано. О послание, когда увидишь любимых, поцелуй ты сапог и пол перед ними. Дай отсрочку, не будь ты с ними поспешен, ведь и дух мой у них в руках, и мой отдых. После совершённого приветствия и приветы и уважения от Шамс ад-Дина его сыну Абу Шемату, знай, о дитя моё, что до меня дошла весть об убийении твоих людей и ограблении твоего имущества и поклажи. и я послал тебе вместо нее эти пятьдесят тюков египетских тканей, и одежду, и соболью шубу, и таз, и кувшин из золота. Не бойся же беды. Деньги выкуп за тебя, о дитя мое, и да не постигнет тебя печаль никогда. Твоей матери и родным живется хорошо, они здоровы и благополучны, и приветствуют тебя многими приветами. И дошло до меня, о дитя мое, что тебя сделали заместителем у девушки-зубейды-лютнистки. и наложили на тебя ей в приданное пятьдесят тысяч динаров. Эти деньги едут к тебе вместе с тюками и твоим рабом Селимом. Окончив читать письмо, Алла-ад-Дин принял тюки и, обратившись к своему тестю, сказал ему, «О мой тесть, возьми пятьдесят тысяч динаров, приданное за твою дочь Зубейду, и возьми также тюки и распоряжайся ими. Прибыль будет твоя, а основные деньги верни мне». «Нет, клянусь Аллахом, я ничего не возьму. А что до преданного твоей жены, то о нем сговорись с ней», — отвечал купец. И Алла-ад-Дин поднялся, и они с тестем вошли в дом после того, как туда внесли поклажу. И Зубейда спросила своего отца, «О, батюшка, чьи это тюки?» И он отвечал ей, «Это тюки Алла-ад-Дина, твоего мужа. Их прислал ему его отец, вместо тех тюков, которые забрали арабы». И он прислал ему пятьдесят тысяч динаров и узел с платьем и соболью шубу, и мулы, и таз, и кувшин из золота. А что касается приданого, то решать о нем предстоит тебе. И Алла-ад-Дин поднялся и, открыв сундук, дал Зубейде ее приданное. И тогда юноша ее двоюродный брат сказал, «О, дядюшка, пусть Алла-ад-Дин разведется с моей женой». Но ее отец ответил, «Это уже больше никак не удастся, раз власть мужа в его руках». И юноша ушел огорченный и озабоченный, и слег у себя дома больной, и было в этом исполнение его судьбы, и он умер. Что же касается Алла-ад-Дина, то, приняв тюки, он пошел на рынок и взял всего, что ему было нужно — кушанье, напитков и топленого масла, и устроил пир, как и всякий вечер, и сказал Зубейде, «Посмотри на этих лгунов-дервишей. Они обещали нам и нарушили обещания». «Ты сын старшины купцов?» и у тебя были короткие руки для серебряной полушки. Так как же быть бедным дервишем?» — сказала Зубида. И Алла-ад-Дин воскликнул. «Аллах Великий избавил нас от нужды в них, но я больше не открою им ворот, когда они придут к нам». «Почему?» — сказала Зубида. «Ведь благо пришло к нам после их прихода, и всякую ночь они клали нам под коврик сто динаров. Мы обязательно откроем им ворота, когда они придут». И когда свет дня угас и пришла ночь, Зажгли свечи, и Алла-Аддин сказал, «О, Зубейда, начни, сыграй нам музыку!» И вдруг постучали в ворота. «Встань, посмотри, кто у ворот», — сказала Зубейда. И Алла-Аддин вышел и открыл ворота и увидел Дервишей. «А, добро пожаловать, лжецы! Входите!» — воскликнул он. И Дервиши вошли с ним, и он посадил их, и принес им скатерть с кушаньем. И они стали есть и пить, радоваться и веселиться. А после этого они сказали ему, «О, Зубейда, начни, сыграй нам музыку!» «О господин наш, наши сердца заняты тобою. Что у тебя произошло с твоим тестем?» «Аллах возместил нам превыше желания», — ответил Алла-ад-Дин, и дервиши сказали, «Клянемся Аллахом, мы за тебя боялись». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.